Завершилось выступление императора певца в Неаполе, формированием уже целого легиона профессионально восторженных зрителей, тех самых предшественников позднейших клоакёров. Напомним, что право считаться изобретателем этого явления в мировом искусстве, пусть и малопочтенного, безусловно принадлежит Нерону, равно как и открытие полезных свойств кипячёной воды. Здесь же Нерон установил достижение, каковое можно уверенно сказать, впоследствии не перекрыл ни один числавный артист, прибегавший к помощи аплодирующих наимитов клокёров. Он сам отобрал юношей в садницкого сословия и 5000 дюжих молодцов из простонародия, разделил их на отряды и велел выучиться рукоплесканием разного рода и жужжанию, и желобкам, и кирпичикам, а потом вторить ему во время пения. Их можно было узнать по густым волосам, по великолепной одежде, по холеным рукам без колец. Главари их зарабатывали по 400 тысяч сестерциев. Пять с лишним тысяч высокопрофессиональных клакеров. Это больше легиона воинов республиканской поры — четыре с половиной тысячи человек, и почти легион полного состава эпохи Римской империи — шесть тысяч человек. Добавим, что ни в одном легионе ни трибуны, ни тем более центурионы не могли мечтать о жаловании в четыреста тысяч сестерциев. Да что трибуны и центурионы — Легаты, командовавшие легионами, проконсулы, которым вверялись провинции с целыми армиями на их территории, таких сумм от принцепса не удостаивались. Но то, что император предводителей клаккёров ценил выше тех, кто командует легионами и управляет провинциями империи, не могло не произвести соответствующего впечатления. И со временем должно было жестоко аукнуться Нерону. Но пока Нерон ликовал, его пение оценили, пора выступать в Риме. Покорить столицу своим пением вот какая задача представлялась Нерону в то время наиважнейшей. В столице провели соответствующую подготовку, и когда император вернулся на Палатинский холм в свой дворец, его ждали толпы народа, кричавшие, что они просто жаждут услышать божественный голос обожаемого Цезаря. Что ж, vox populi, vox dei, глас народа глас божий. Нерон милостиво согласился спеть для желающих его послушать в дворцовых садах. Но когда к жаждущим насладиться августейшим пением, в нарушении всякой воинской дисциплины присоединились даже воины преторианцы, нёшии караульную службу в императорском дворце на Палатине, Нерон явил народу своё великодушие, согласившись петь немедленно. Данная импровизация не могла, разумеется, быть просто единичным явлением, Народу надо было явить подлинный праздник. И потому, хотя до объявленного срока проведения очередных нероний оставался ещё целый год, Нерон объявил об их возобновлении немедленно. На сей раз он повелел внести своё имя в список кифаредов-состязателей и вместе с другими, как рядовой музыкант и певец, бросил в урну свой жребий. На сцене он появился согласно очередности, жребием установленной. Но само появление его было организовано поистину по-царски. Кефару его несли военачальники преторианцев Фений, Руф и Сафоний Тигеллин. Далее шли командиры когорт, воинские трибуны преторианцы, рядом с принцепсом шествовали его друзья. Выйдя на сцену и произнеся положенные вступительные слова, он через консуляра, бывшего консула Клувия Рифа, объявил, что будет петь «Ниобу», и пел «до самой темноты», почти до десятого часа. Чем мог привлечь Нерона этот сюжет? Очевидно, что образ «Ниобы» — миф о ней — Чрезвычайно волновали Нерона. Напомним, дочь царя Лидии и Тантала и супруга царя Фив Амфиона, Необа, была счастливой матерью семи сыновей и семи дочерей. Всё счастье в её жизни, богатство, власть, прекрасные дети, всё это было дано Необи бессмертными богами. Но она не испытывала к ним должной благодарности преисполненные гордости, она однажды отказалась принести положенные жертвы богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды. В отместку за надменность дочери Тантала, Латона измыслила ей жесточайшую кару. Её дети, Аполлон и Артемида, золотыми стрелами из луков поразили всех детей Необы. Аполлон перебил всех сыновей Дочерей пронзила стрелами сестра его Артемида. Муж Необы, царь Амфион, увидев бездыханные тела своих сыновей, сам пронзил свою грудь мечом. А окаменела от горя Необа. Только слёзы по-прежнему лились из её каменных глаз. Поднявшийся бурный вихрь Перенёс её в Малую Азию, на её родину в Лидию, где с тех пор на горе Сепиле стоит превратившееся в камень необа Ильёт слёзы вечной и несбывной скорби. Здесь нельзя не вспомнить о семейном горе своего Нерона. В январе 63 года Поппея Сабина родила Нерону дочь Клавдию которую вскоре унесла болезнь. Смерть маленькой Августы стала великим горем для императора. Потому чувства Амфиона и Необы, внезапно лишившихся своих детей, были ему близки и понятны. Сольные выступления в роли певца Кифареда стали только прилюдней подлинно актёрской деятельностью Нерона. Теперь он стал петь в трагедиях, выступая как настоящий актёр в масках богов и героев, богинь и героинь. Ведь в греческом театре все роли, как мужские, так и женские, исполняли актёры. Профессии театральные актрисы античный мир не знал. Женщины, правда, могли всё же появляться на театральной сцене, когда устраивались театрализованные представления по наиболее знаменитым мифам и где требовалось изображать богинь. Зрители замечали, что черты масок, в которых выступал на сцене Нерон, напоминали либо его собственное лицо, либо лица женщин, которых он любил. Не трудно догадаться, что это были в первую очередь лица Акте и Попеи Сабины. Об убедительности актёрского дарования Нерона говорит известный анекдот, приводимый Светонием. Один молодой воин-новобранец, стоявший на страже в театре, увидел Нерона в цепях. Не сообразив, что император оказался в оковах, согласно исполняемой им роли, отважный часовой бросился спасать обожаемого Цезаря.